Глава 18. Человек 10 палит, сообщил мне наёмник. Не больше. Но сколько их внутри, резонно заметил Голд. Может, на всех окон не хватило. А вход только один, по крайней мере, я другого не вижу, недовольно скривилась Малика. Терпеть не могу каменные здания. Что ли дело в деревянных? Там всегда можно организовать лазейку. Ну да, всё верно. И, похоже, с обратной стороны здания запасного выхода тоже не имелось, поскольку прямо над строением возвышалась стена с острыми каменными же зубцами. Вот такая тут архитектура. Помесь готики с не пойми чем. «Ка бы дымовая граната была», — мечтательно вздохнул наемник. «Но ее нет». Я глянул на Голда, вспомнив недавний случай у башни темного властелина, когда он пустил в ход нечто подобное. Ну, тот знай поглядывал на здание и молчал. То ли эта граната у него всего одна была, то ли ещё чего, пойди, пойми. Есть обычные недовольно бросил Рувим Сват. Прости за прямоту, но ты так и будешь стоять? Враги там, я тебе их указал. Иди и сделай то, ради чего я тебя Ты меня что? Равнодушно осведомился у него я. Какое слово должно было прозвучать? Не перебей, я тебе сейчас Только хорошенько подумай, Рувим, прежде чем закончишь фразу, призвал, на тон ниже произнёс он. Призвал. Как верно ты заметил, на пристани мы союзники. Что же до остального, в каких-то вопросах я разбираюсь лучше тебя, в каких-то хуже. Это тот случай, когда хуже. Устрани преграду, стоящую между нами и моим домом-сватом. Мои люди там гибнут, пока мы тут стоим. Хороший ответ. Я снова глянул на площадь. И насчёт обычных гранат. Ты прав, самое то сейчас ими не много побросаться. Да вот беда, отсюда не докинешь. А лесть под окна, как бы молодцы с той стороны нас не покрашили из автоматов. Вон, видишь, как садят? Только крошка каменная в разные стороны летит. Не жалеют патронов, подтвердила Настя, в глазах которой лучилась искренее, прямо-таки какая-то детская радость. Она явно ощущала себя в своей стихии, богатенькие, видать. Ладно, попробуем, наконец решился я, осознав окончательно, что от воинства Рувима толку всё одно не будет. За редким исключением, они все словно прилипли к стенам, опасаясь шальной пули, которой тут делать было совершенно нечего. Глядишь, они там с той стороны не совсем идиоты, поймут, что к чему. Союзники, у кого гранаты есть? У тебя что своих нет? удивился Рувим. Почему нет? Есть. Но если ты забыл вопросы снабжения, нас боеприпасами ты взял на себя. Патроны ладно ещё, но гранаты это, знаешь ли, изрядный дефицит. И потом ты сам сказал, что у вас они есть. Так давай. Само собой, что у окон первого этажа, кстати, расположенных довольно высоко от земли, была мёртвая зона. Хоть меня и останавливали, я всё же последовал за наёмником, который, сжимая в руках две массивные гранаты и согнувшись в три погибели, беззвучно двинулся вперёд, прижимаясь спиной к стене дома. Причём, начав движение, он первым делом показал гранаты противникам латинян. Как бы говоря: "Одно дело делаем". То ли его верно поняли, то ли нам просто повезло, но ни одна пуля даже над головами не цокнула. Всего окон на первом этаже было 4, и в каждое из них отправилось по две гранаты, которые через положенный срок глухо ухнули внутри. Оно, конечно, неплохо было бы и второй этаж также отработать, но был риск того, что граната куда надо не попадёт и свалится нам же на головы. В высоте окна располагались, был риск просто не докинуть. Впрочем, и так хорошо всё получилось, изнутри раздались вопли, Там что-то падало и громыхало, как видно, гранаты повредили деревянные перекрытия. Вдобавок нас осыпало каким-то мусором, вылетевшим из окон, на что мы, понятное дело, даже внимания не обратили. Да и не до того было. Настало время поглядеть, что там внутри творилось. Живых на первом этаже почитай, что и не было, если не считать пары ошалелых девиц с автоматами в руках. которые крутили головами, пытаясь понять, что произошло. Увы, но этой мечте не суждено было сбыться, поскольку Настя, которая само собой не собиралась пропускать подобную потеху, сразу же их прикончила. Засевшие на втором этаже враги, похоже, думали, что мы пойдём на приступ и устроим затяжную перестрелку, как и положено в таких случаях, но здорово ошиблись. Ни желания, ни времени этим всем заниматься у нас не было. Потому в ход опять пошли гранаты. которые окончательно раскурочили полы в совсем ещё недавно добротном доме и сделали нашу победу безоговорочной. Последние трое латинян бросили оружие и с поднятыми руками вышли к лестнице, на которой мы обосновались. А вы кто? спросил один из них. Из какого дома? Речного, ответил я. Отсюда его не видно. Давайте, топайте на улицу. Ох, сколько счастья было на лице Рувима, когда тот понял, что мы таки взяли пленных. И с каким наслаждением он каждому из них выстрелил в затылок. Знал я, что мой союзник мстителен, но даже не подозревал, что настолько, ведь таким добродушным казался, таким вольяжным. А тут на тебе. Нет, война это, разумеется, бедствие, но именно она показывает истинное лицо любого человека. Только здесь можно понять, кто есть кто. Братушки из соседнего дома, стены которого были изрядно иссечены пулями, потихоньку начали выбираться люди. Вовремя вы. А, Неждан, Рувим помахал идущему впереди остальных здоровяку, борода которого даже без имени выдавала в нём нашего соотечественника. Смотрю, туга тебе пришлось. Лихо, подтвердил тот, навалились на нас стати со спины. Шестерых сразу положили. И ведь главное, мы с ними не ссорились вроде. С мексиканцами, да, с теми вражда смертная. А эти-то чего? Устаревшая у тебя информация, Неждан. Рувим засунул пистолет в поясную кобуру. Враги они нам теперь. А то я не понял, ухмыльнулся здоровяк. Да, может, ты не знаешь, но тебе они тоже много моята принесли. Слышишь, пальбу? Так это я знаю, недовольно оборвал его наш наниматель. Неждан, мы помогли тебе, помоги и ты нам. Отряд у меня сильный, сам видишь, но много людей в бою не бывает. За помощь спасибо, братцы, век не забуду, бородач поклонился нам в пояс. Но с вами нам ходу нет. Мне Михаил приказ насчёт лодей отдал. Обязан я его выполнить, иначе получится, что я свои интересы выше княжьей воли поставил. Не можно так. Вот вроде бы мы с ним соплеменники, но он до такой степени мудрёно свои мысли излагает, что у меня челюсти сводит. Гранаты штука эффективная, но затратная, сообщила мне Марика, выходя из захваченного нами дома. Пять автоматов покорёжила так, что их теперь только на свалку выбрасывать. Нет, затворы сняла, конечно, и магазины прихватила, но всё равно жалко. Смотрю, хорошими воинами твой клан пополнился, одобрительно прогудел Неждан. Славными пополнился, пополнился. Славинин явно был уже не интересен Рувиму. Всё, войска, двигаемся дальше. Два шага осталось до главной цели. На данный момент главный. Ясное дело, этих целей у тебя друг не бось на неделю припасено. Дай волю, весь город под себя подомнёшь. Но у меня столько времени нет, пожалуй, что. Другое плохо. Хоть тут, конечно, не так всё жутко обстоит, как предполагалось, но как реализовать самую главную задачу, связанную с оружейником и его друзьями, я пока не понял. Перетряхивать весь город возможности у меня нет, а как по-другому решить эту задачу, не знаю. Нет, когда одна сторона возьмёт верх над другой, и установится хоть какой-то порядок, уцелевшие люди через некоторое время, разумеется, потянутся на улицы. Но это вопрос нескольких дней. Опять же, оружейник не знает, что мы здесь, а он мужик осторожный, значит, будет сидеть в той щёлке, куда забился долго. При условии, разумеется, что он вообще жив. Впрочем, есть у меня одно предположение, которое может оказаться правдой. Картель Наверняка Черноусы и молодцы давным-давно проведали о том, что на рынке есть торговцы из Вадбурга, того самого, у которого дурь на продажу имеется. Не могли они такую информацию мимо себя пропустить. Ну и подшумок пригласить моих друзей к себе в гости, не особо интересуясь их согласием на данный визит. Так что если откуда и начинать поиски, то с этого квартала. Вот только людей у меня для подобной операции сильно маловато. Не с дюжем мы там в одиночку. Ближе к центру города уличные бои приняли более жёсткий характер. На перекрёстке наш отряд потерял двух бойцов. Слава богу, из числа людей Рувима. А когда мы вышли к его кварталу, то и вовсе попали на настоящую войну. Более того, попали на самую кульминацию разгрома дома Земноморья. Прямо на наших глазах добрые сотни бойцов разномастно вооружённых и относящихся к разным группировкам как раз собирались идти на приступ высокого торцевого здания, в котором укрылись остатки некогда влиятельного дистрикта, коим руководил мой нынешний наниматель. Ор и крик стоял такой, что у меня чуть уши не заложило. Вдобавок стреляли все, кто только мог. И те, кто, завывая, распалял себя перед тем, как рвануть, плюнув на все к зданию, которое, казалось, целиком вырублено из гранитной скалы, и те, кто сидел в нем. — Двери! — гулко ухнул чей-то голос, усиленный неким устройством, уж не знаю каким. — Двери долой! Главное — внутрь попасть, а там всех перережем! У -у -у -у — У-у-у! К бою немедленно распорядился Голд, Как только до дверей доберутся, патронов не жалеть. В такой сутолке они не сразу поймут, кто их убивает. Азиз, ты меня понял? Ну ты хоть вни, на тебя с твоей деткой главная ставка идёт. Марика, Настя, как мы начнём работать, сразу отсекайте вон тех с лестницами, а токон. В здании они попасть не должны. Наёмник. Вон там их командиры расположились, видишь? «Уберем их, оставшиеся мигом растеряются, тут мы их и добьем». Все было так, и лестницы в руках атакующих имелись, поскольку благодаря безвестным строителям здания без них даже до самых нижних окон было никак не добраться. И командный пункт я приметил, там отирались три человека, внимательно смотрящих за происходящим, и на нашу удачу еще не заметивших того, что к осажденным помощь пожаловала. Ещё там имелся питок бойцов, как видно, выполняющий функцию охраны. Впрочем, никаким особым везением тут и не пахло. Улица, по которой мы вышли к разнесённой в хлам резиденции Руима, была расположена крайне выгодно стратегически, особенно для внезапной атаки. От глаз противника нас скрывал высокий дом, сложенный из огромных валунов. «Да, эта выгода секундная, но в бою все именно секунды и решают. Секунды и верный расчет». «Вот на кой винтовке оставили на пирсе?» – ворчливо заметила Настя. «Мар, все ты». «Настя, твои те два окна, а мои эти», – не обратила даже внимания на ее слова моя давняя приятельница. «Работаем». «Наемник, перстень, удав и вы двое». На нас командный пункт, приказал я по старой привычке, склонив голову к левому плечу, потом к правому. На той земле я всегда так делал перед хорошей стычкой. Действуем нагло и быстро, но под пули не лезем, рувим. Тебе те красавцы, что там ошиваются, живыми нужны? Нет. Рувим, не отрываясь, смотрел на толпу, которую готово было растоптать до конца остатки его людей. и похоронить то, что он так долго создавал. Убей их всех, Сват. Убей, и у тебя появится пожизненный должник. Напомню тебе, друг, о том, что нет между нами никаких счетов. Я хлопнул окончательно озверевшего властелителя по плечу. Просто у тебя есть союзник по имени Сват. Так что не понимаю, о каких долгах ты речь ведёшь? Но не всё же мне ему на хвост наступать. Надо иногда и что-то хорошее сказать. А что до долго, победим, потом посчитаемся, кому что перепадёт. Главное, чтобы Одиссей не слишком долго до города добирался, а то на душе как-то неспокойно. Единственное, но среди этих командиров некий Черноус и господин, глянул я на наёмника. Вот его хорошо бы живым взять. Есть у меня желание с ним кое о чём поталковать. Сдаётся мне он из картеля. Оттуда, поморщился Рувим. Слетели стервятники со всего города. А ты куда собрался? уточнил у меня Голд. Сват, ты давай не чуди. Туда, показал я пальцем на угол дома, за которым наш отряд расположился. Здесь и сейчас командуешь ты, а мне размяться хочется. Смирись, посоветовал канцелярии Марика. У Стаса бывает завихрение, когда он вдруг желает почувствовать себя героем. Сейчас как раз такой момент настал. И поверь, ты его не остановишь, мне ли не знать. Ничего такого я не желаю. И на старой земле я в герое не рвался. И сейчас ничем таким заниматься не собираюсь. Просто делаю то, что считаю нужным. Тот мексиканец, ну или кто он там... Явно не из простых вояк, значит, знает чуть больше, чем остальные, в том числе и про разные внутренние дела картеля, вроде разведки территорий, находящихся далеко от Нового Вавилона, и тех, кто эту информацию им может дать, например, о пленниках, взятых под шумок. А риска никакого особого тут и нет. Дома вдоль Шираченной улицы здорово пострадали во время междоусобицы. По тому за грудами битого кирпича можно было проскользнуть почти до самого импровизированного командного пункта, особо не подставляясь под вражьи пули, а предводители штурмующих нас вообще до определённого момента заметить не смогут. Нас дома скроют от их глаз. Ну, конечно, нельзя сбрасывать со счетов слепой случай, только тут уж никто ничего гарантировать не сможет. Там один дом по дороге как решето, глянув за угол, произнёс Голд: "Он вам в помощь. Обрати внимание, второй этаж эркером сделан. Отменная стрелковая позиция, они у вас как на ладони будут. И если гранаты оттуда приласкать, так и вовсе не придётся патроны тратить. А мексиканцев потом вон среди этих наловишь. Они, может, и меньше знают, но коллективный разум это такая штука. Всё, сейчас начнут. Азис, на позицию, ты начинаешь. Остальные не подставляемся под пули, когда они поймут, кто их убивает, начнут стрелять в ответ. Так что не зевайте. Как наши вступят, начинаем движение короткими перебежками, прячась за камнями, приказал я бойцам, которых ощутимо подколачивал азарт предстоящей схватки. Потом в дом. Может и прав голд, надо их перебить всех нахрен, да и всё. Ладно, по ситуации поглядим. Тем временем Волна атакующих хлынула к дому громко топача ногами, матерно воя и стреляя на ходу. Автоматы защитников тоже не молчали, так что в этой какофонии мои последние слова, скорее всего, вовсе не были услышаны. Окончательный удар по барабанным перепонкам нанёс Азиз, который по команде Голда наконец-то вступил в дело, держа свою детку на перевес. Он щедро поливал атакующих огнём, выпучив глаза, налитые кровью и попутно выкрикивая нечто неразборчивое. Казалось, что другая огневая поддержка вовсе не понадобится. Пулемётные пули пробивали тела противников румяно насквозь, роняя на камни мостовой не трупы, а лишь продырявленные одежды. Впрочем, следом за ним в дело вступили и автоматы. Наверное, расстреливать людей в спины это не очень благородно, но война и не предполагает особого чистоплотства, особенно если речь идёт о войне на уничтожение. Да и признаться, нам подобное лишь на пользу, поскольку новый Вавилон всегда будет висеть дамокловым мечом над берегами великой реки, и чем больше в нём неустройства, тем лучше. Пока они соберут всех убитых, пока те снова станут частью чего-то дома, пройдёт немало времени, а уж мы его терять точно не станем. Но все эти массовые убийства шли по ведомству Голда. У нас же имелась своя задача. Один за другим мы скользнули за груды битого кирпича и спешно двинулись в сторону на самом деле раздолбанного в хлам дома. от внешних стен которого остались лишь отдельные фрагменты. Такое ощущение, что в него из орудий били, хотя это, конечно, вряд ли. Отцы командиры противоборствующей нам стороны, поняв, что их планы накрываются чёртовым хвостом, что-то вопили, но разобрать их слова в творившейся неразберихе было невозможно, несмотря на приспособление усиливающее голос. Впрочем, мимолётного взгляда, брошенного в сторону осаждённого дома, было достаточно, чтобы понять, что сражение закончилось толком не начавшись. Какое-то количество уцелевших нападавших попыталось устранить внезапно возникшую угрозу, но смысла в этом уже не было. Под перекрёстным огнём уцелеть почти невозможно. "Да какого чёрта", сказал я наёмнику, глянув на полуразрушенную лестницу, ведущую на второй этаж. Пошли так прибьёма этих клоунов, а то чего доброго они дёру дадут. И ведь угадал! Незадачливые полководцы и впрям собрались уносить ноги, окончательно осознав, что их победоносным планам не суждено сбыться, и не собираясь выяснять, кто именно их нарушил. В принципе разумно, ибо любопытство в таких случаях чревато летальным исходом. Вот только выцеливая эту троицу, я сам чуть не поймал пулю от их бойцов прикрытия, поскольку двое из них оказались довольно шустрыми ребятами. Трёх мы срезали сразу, те улепётывали во все лопатки, не хуже своих командиров. А вот парочка других показала весьма достойную прыть, попробовав всё же устранить угрозу, нависающую над их подопечными. Нет шансов у них не было никаких, это понятно. Но если бы Удав не всадил очередь в парня с невероятно пышными чёрными усами, тот бы меня скорее всего срезал из своего автомата. Но обошлось. Усач растворился в воздухе, даже не начав падать, а я дал очередь поверх голов убегающих лидеров несуществующего уже войска. "Стоять!" гаркнул наёмник, сделав то же самое. Оружие на землю, руки за голову и встать на колени. Лучше умереть стоя, Истерично взвизгнул один из них, развернувшись, в руках у него был массивный револьвер, направленный на нас. Хороший надо заметить револьвер, миротворец, прямо как у Джона Адамса. Как скажешь, равнодушно ответил ему Перстень и дал короткую очередь из решетив в грудь нервного смельчака. Я вот заметил, что чем меньше в себе уверен человек, тем больше у него пистолет, в смысле размера. Неожиданно выдал философскую мысль Удав. Я вообще давно заметил за этим флегматичным финским парнем склонность к наблюдению и анализу. Надо будет Голду сказать, пусть к нему присмотрится повнимательней. Может, лучше его не на поле боя тащить, а к более творческой работе приставить, по внутренней, так сказать, части. Комплексы несоответствия, наверное. Я глянул на свою кобуру, в которой покоился старый верный кольт 1911 и подумал, что не так уж он и велик. Средненький, скажем так, пистолетик, не такая дурындая, как у убитого удавом истерика. Двое оставшихся в живых командира рухнули на колени, как подкошенные, их оружие брякнуло о камне мостовой. Стрельба у дома совсем затихла, время от времени только щелкали одиночные выстрелы, это бойцы Рувима, Пришедшие с нами уже добрались до оставшихся в живых врагов и теперь добивали их, не обращая внимания ни на какие мольбы. Наши, похоже, в расправе участвовать не собирались. "Удав, метнись туда, глянь, никого из мексов в живых не осталось. Если есть такие, тащи их сюда", велел я волчку. "А коли кто из расстрельной команды помешать попробует, бей того в ухо". Двери дома, до того наглухо закрытые, тихонько сотрясались. Похоже, осаждённые забарикадировали их на славу, а теперь демонтировали свои недавние труды. А кто это там у вас на коленях стоит? К нам подошёл Рувим, на его лице играла очень недобрая улыбка. Даже не видя их лиц, я могу сказать, что нам вдруг сват досталась славная добыча. Это же Венчанса Лилли и Бернанда Рамона, если не ошибаюсь. Ты знаешь, они ведь мои деловые партнёры, чуть ли не с того момента, когда был заселён новый Вавилон. Да. Это люди, которые не раз приходили в мой дом и сидели за моим столом, говоря о том, как я им дорог, как я им важен. Ещё третий был, сообщил ему я, меняй магазин в автомате, высокий, плешивый, с костистым лицом, и голос у него как у бабы. Шлёпнул я его Джавани ласково улыбнулся Рувиму. Старый добрый Джавани. Ах, как ты меня расстроил, Сват. Как расстроил. Зачем убивать-то? Я бы с ним с радостью пообщался. Но ничего, этот мир, хвала небесам и научному прогрессу, цикличен. Раньше или позже, он всё равно попадёт в мои руки. Мне безразлично, что он не будет помнить своих былых заслуг. это не помешает мне сделать его новую жизнь насыщенной и интересной. Ты особо этими вещами не увлекайся, посоветовал ему я. Не дай бог привыкнешь или понравится, не заметишь, как с катушек съедешь. Сначала чужих будешь мучить, потом за своих примешься. А те, поняв, куда ветер дует, тебя возьмут как-нибудь ночью и придушат. Да и потом, что толку в пытках? Боли тут всё равно нет, а это считай весь процесс убивает на корню. О, какие ты гадости говоришь, поморщился Рувим. Не путай высокое искусство мести с банальным садизмом. Это разные вещи. Друзья мои, идите же скорее ко мне. Нет-нет, на ноги вставать ни к чему. Прямо так, на коленях. Хотя да. Это я вас запутал. Не идите, ползите, так правильней. Слушай, Прежде чем ты их убьешь, мне бы с Бернандой этим парой слов перекинуться, — попросил я Рувима. Есть кое-какой интерес. — Хорошо, — покладисто согласился тот, — валяй. Но убью его я. Бога ради. Это мне без разницы. И вообще, вон остатки твоих из дома выходят. Ты им хоть скажи чего-нибудь. — Поучи ученого, — фыркнул Рувим, раскинул руки так, будто взлететь хотел, и на всю улицу заорал. Мои герои, братья мои. Какое счастье быть одним из вас. Нет, не владельцем вашим, а другом, товарищем, одним с вами целым. А вот теперь я верю, что его дом, пожалуй, что выживет. Да, вокруг пепелище и закопчённые камни стен, да, осталось горстка людей и пара кораблей, но это ничегошеньки не меняет. С таким лидером скоро всё скоро по-новой наладится, да ещё лучше, чем было. Честное слово, есть чему позавидовать. Ну, кроме последней фразы, больно она двусмысленной получилась. Ладно ещё стать одним целым вон с той грудастой брюнеткой в бронежилете, надетом на голое тело. Это несомненно будет приятно и увлекательно. Но вон с тем мордатым здоровяком мне подобные забавы нафиг не нужны. Это не по моей части. Тем временем два поверженных полководца встали на ноги и подошли ко мне. "Руки", напомнил им наёмник. "За голову кладём господа. Кладём", я сказал, "и лицом к стене встаём. Значит так. Мой командир задаёт вопрос: Вы немедленно даёте на него развёрнутый и главное честный ответ. Если этого не случится, то я придумаю что-нибудь очень нехорошее. Боли тут у нас нет, но нравственные страдания никто пока не отменял. Вопросы есть? Вопросов нет. Командир, они будут рады с тобой пообщаться на любые темы. Сначала скажите мне, вы каким образом так орать умудрялись? Первым делом поинтересовался я. Это магия такая или что другое? Это мегафон, глухо произнёс невысокий и плотненький Винченцо, несомненно являвшийся обитателем латинского квартала. Старинное техническое приспособление для усиления голоса, механический рупор, скажем так. Он вон там валяется у стены, если только кто-то не наступил на него в горячке боя. Мегафон, хмыкнул я. Забавное название. Штука эта более всего и в самом деле напоминала рупор, по образу и подобию которого, похоже, и создавалась. В управлении гаджет оказался несложным, и я испытал немалое удовольствие, когда над улицей разнёсся диманический хохот, усиленный в несколько раз, заставивший подпрыгнуть десяток другой соратников. Да чтоб тебе, ругались мои бойцы, занимающиеся свалакиванием более-менее пристойного оружия в одну кучу. Шуть них, понимаешь? Хорошая штука, констатировал я факт, забираю её себе. Отдадим Одисситу на корабле самое ей место, а то вечно глотки насаживаем. То до него не дорёшься, то он до нас докричаться не может. Сват, вот все живые картельевцы, что удалось найти, сообщил мне Удав. подтаскивая трёх изрядно измученных смуглых парней. Один был совсем плох, как видно, жизненная энергия крепко просела. Ну, оно и понятно, вон дырка в боку какая. Садитесь, давайте, руки за спиной держим, Дон Бернардо. Повернитесь, попросил я седого власового мужчину, который, кстати, в отличие от своего товарища по несчастью, не сразу бросил пистолет на камни, что не укрылось от моего взгляда. У меня к вам есть предложение. Вы этим троим командир, не так ли? Командир, признался мексиканец. Значит, вы несёте ответственность за их жизни. Знаете вы их, нет, это не важно. Вы привели их сюда, и только вам отвечать за то, что с ними станет. К чему это всё? У меня есть один вопрос. Я вам его задам и хочу получить честный ответ. Кстати, парни, к вам это тоже относится. Если кто-то из вас сможет рассказать мне о том, что меня интересует, сделайте это, и награда не заставит себя долго ждать. Хорошая награда, хоть и незамысловатая. Какая? Ваша свобода. Не ваша, команданта Бернандо, но вот их. Отпущу всех троих, даю слово. Туда? Туда? Скептически усмехнулся раненый мексиканец и ткнул пальцем в небо. "Туда", матнул я подбородком в сторону улицы. Мне плевать на то, умрёте вы или нет, мне нужна информация. Бернардо презрительно сплюнул на камни, а вот солдаты насторожились, поняв, что я вроде не вру и не шучу. В этом городе жили мои люди, тщательно подбирая слова, произнёс я. Четыре мужчины, одна женщина. Один мужчина пожилой, плотный еврей, трое других парни средних лет, ваши ровесники. «Женщина кудрявая, темноволосая, я желаю знать, что с ними случилось. Не знаю отчего, но мне кажется, вам есть, что сообщить мне на этот счет. Бернанда, сначала предоставляю слово вам». «Ничего не могу по этому поводу сказать», — уставившись на меня, сообщил тот. «Ничего не видел, ничего не знаю». «Он врет», — вклинился в беседу один из мексиканцев. «Врет!» «Хею да лапута!» выругался на своём языке бернарда заткнись заткнись я сказал да пошёл ты взбеленился юноша гринго всё верно говорит ты за нас в ответе где всё то что было обещано где лёгкая победа где рюкзаки набитые добром и грудастые девки земноморья готовые на всё мы тут чуть не сдохли а теперь ты ещё меня и дерьмом плеваешь нет анхель мы как раз тут все и сдохли пробормотал раненый Что ты видел, склонился я к возмущённо сверкающим глазами юноше, говоря: На этого внимания не обращай, он всё равно что покойник. Им владетель вон того спалённого дома лично собирается заняться. Смею заверить, что всё равно, что смертный приговор, поскольку рувим мстителен, как скорпион, которого чуть не раздавили ногой. Я не говорю, что это были именно те, кого вы ищете, горячо начал вещать тот Да и меньше их было на одного. Как раз в ту ночь, когда Лопес схлестнулся с Янки, малыш Цезарь доставил к нам в квартал трёх мужчин и одну женщину. Я как раз в патруле был, видел их, правда, со спины и в темноте. Но по фигурам так и есть: один толстяк, двое других крепкие ребята и баба с вот такими буферами. Руки у них вроде были связаны, и на головах мешки. Не у всех, правда, только у двух мужчин и женщины третий так шёл. И мастер Бернардо их точно видел. Он как раз рядом с Хорки и старым Херманом стоял. Я слышал обрывки разговора, речь шла о том, что эти люди знают много разного всякого, необходимого нашему дому. Всё так, уточнил я у Бернардо. Не дурите, командинты, всё уже ясно, не губите жизни парней. Это были мои люди. «И откуда взялось у меня в памяти это слово «команданте»?» «Это чин или титул?» «Да», — неохотно вытолкнул из себя тот. «Твои». Из Альяс отправил их в нашу тюрьму, а после собирался вытрясти из них все, что те знают. «Думаю, что успешно». Ими занимался малыш Цезарь. «Это очень страшный человек», — одного из мексиканцев передернуло. «Он как-то раз со мной по душам говорил». Я это на всю жизнь запомнил. И в новой, наверное, тоже той беседы не забуду. Всё забуду, а её нет. Так-так, я и не заметил, что Голд присоединился к нам, а значит, слышал всё сказанное ранее. Вот ты хорошо. Сошлись звёзды стало быть. Теперь сват нам одна дорога на картель. Что? Так или иначе этот гнойник надо было выжигать. Они бы нам всё равно покоя не дали.